Глава 23 Немного пройдя вглубь джунглей, неотличимых от леса на нашем острове, по довольно широкой протоптанной дорожке я наткнулась на небольшую лагуну с водопадом. Его шум я слышала еще издалека, но приняла за шуршание огромных бамбуковых листьев, колыхавшихся над моей головой. Местечко было, видимо, обжито местными жителями и приспособлено для купания и стирки белья. С одной стороны ровной площадки были удобные ступеньки, уходящие вглубь водоема. На другой стороне находилась небольшая плетеная постройка. Наверное, там хранилась утварь для стирки. Запасная моя одежда осталась на пристани, поэтому стирку я отложила на потом. Аджару сказал, что мы пробудем здесь пару дней, так что успею. Оглядевшись, я прислушалась, вроде бы людских голосов не было слышно. Наверное, все местные были заняты нашим прибытием на островок. Вода манила просто неудержимо, бирюзовая, прозрачная, с легкой рябью от падающих струй водопада. Я стянула тунику и, положив ее поближе к ступеням, спустилась по ним вниз. Глубоко вздохнув, погрузилась сначала по плечи, а потом и с головой. Вода оказалась прохладнее, чем я ожидала. Наверное, со дна били какие-нибудь холодные источники или сам водопад был холодным. Но это было даже хорошо. Тело мгновенно загорелось, и я сделала несколько движений руками и ногами, привыкая к бодрящей и освежающей температуре. Доплыв до падающих сверху струй, я нащупала ногами камень и попыталась на него встать, Однако он был скользким, и мои попытки успехом не увенчались. Я попробовала сделать это еще несколько раз, не без удовольствия плюхаясь каждый раз в воду. Забыв о своих проблемах и неясных перспективах на будущее, я плескалась, подставляя струям водопада голову и плечи. Кончики пальцев на руках сморщились, и я с сожалением решила, что пора выбираться, пока сюда кто-нибудь не нагрянул, потому что купалась я голышом. Как раз в этот момент мне показалось, что на меня кто-то смотрит, и я завертела головой, не решаясь подняться по ступенькам этого восхитительного бассейна. Вроде бы было тихо, поэтому я, торопясь и поскальзываясь на камнях, неловко выбралась на берег. Почти горячий воздух сразу же высушил мое тело, и я натянула на себя тунику. «Вернусь сюда при первой же возможности», — пообещала я себе и стала отжимать свои длинные густые волосы, с которых еще капала вода. Когда я подняла голову, передо мной стояла Индира, и я чуть не заорала от неожиданности, даже чуть замахнулась на нее. «Ты что так подкрадываешься? На корабле убить меня не получилось, так ты теперь решила?» Инди стояла, опустив голову, А когда подняла ее, то я увидела, что лицо ее было здорово заплакано. Даже глаза опухли и нос покраснел. Видимо, ей от души досталось от Аджаро. Нисколько ей не сочувствуя, я еще раз встряхнула волосами и попыталась ее обойти. «Телли!» — схватила она меня за руку. «Постой, пожалуйста, мне нужно поговорить. Попросить прощения». Я вздохнула. В моем сознании всегда жило убеждение, когда перед тобой извиняются, то извинения нужно принимать. Мне совсем не хотелось этого делать сейчас, но, дав слабину, я остановилась и взглянула ей в глаза. Ну, хорошо, я тебя слушаю, проговорила я холодновато, одновременно высвобождая руку из ее цепких пальцев. Прости меня, Телли, я не знаю, что на меня нашло. Инди страдальчески сморщила лицо и несколько раз шмыгнула носом для убедительности. «Я не хотела, чтобы тебе было плохо. Вернее, хотела, но не так сильно. Я очень жалею о том, что сделала. Ну или от жару сказал тебе, что ты с нами не поплывешь дальше. Наугад брякнула я. Потому как Инди растерянно захлопала ресницами, я поняла, что попала в цель». Она снова схватила меня за рукав. «Телли, ты ведь не позволишь ему сделать это? Скажи!» Я рассмеялась. «Ну, до чего же простая и наглая девка? Просто поразительно!» «Чтобы ты в следующий раз скормила меня крокодилом?» Я принялась руками сушить волосы, чтобы время этого бестолкового разговора не проходило даром. Инди растерянно уставилась на меня. «Но у нас не водятся крокодилы!» «Потрясающе! Она была настолько хитрым и одновременно бесхитростным динозавром, что где-то в глубине души я ее даже простила. Вот что с нее взять?» «Я, правда, больше так не буду», — захлюпала Инди уже по-настоящему, судорожно втягивая воздух. «О, Инди, прекрати! Ты, может быть, сейчас в этом даже уверена, но это до первого же раза, когда Аджара приблизится ко мне или заговорит со мной, или посмотрит». Инди задумалась на несколько секунд, а затем вскинула руку. Клянусь Ириной милосердной, что если вдруг в мою голову снова придут нехорошие мысли или желание тебе навредить, ни ты, ни от жару меня больше не увидите. Я усмехнулась, только ради этого ее стоило простить. Ладно, пробурчала я. Мне нужно переодеться, и я есть хочу. Пойдем. Инди вглядывалась в мое лицо, словно желая удостовериться, действительно ли ее пронесло на этот раз, а потом зашагала вместе со мной по дорожке, издавая покаянные вздохи. Нельзя сказать, что я так уж поверила ее раскаянию и клятвам, но пришлось сделать вид, что поверила. На выходе из заросли бамбука нас поджидала Джару. Скользнув каменным взглядом по индира, он обратился ко мне. Все хорошо? Да коротко кивнула я не желая вдаваться в подробности «Есть очень хочется аджару мотнул головой в сторону поселения. Там все уже готово нас ждут потом можно будет отдыхать и готовиться к отплытию на материк. Хендира обошла нас тихонько и двинулась вперед шагами послушной девочки первоклассницы. Мы шли позади, отставая на несколько шагов. она не поплывет с нами дальше. Тихо произнес Аджара, касаясь моей руки, словно в подтверждение своих слов. Это небезопасно. Я помолчала. Жаль, что-то стало эту влюбленную психическую дурочку. Может, если она увидит, что ее Ромео мне не нужен, то и успокоится? Аджару, пусть остается. Она поклялась, что больше такого не повторится. Ирина и поклялась, прибавила я со значением. Аджару нахмурился лучше бы она этого не делала это очень серьезная клятва произнес он глядя в спину индии которая по прежнему шла впереди ни разу не обернувшись ну посмотрим неопределенно ответила я сворачивая разговор до моего носа донеслись ароматы жареной на костре рыбы и я ускорила шаг